Индивидуальная амбулаторная психотерапия. стандартной диалектической поведенческой терапии, то есть первоначальной версии ДПТ, каждым пациентом занимается индивидуальный терапевт, член терапевтического коллектива, закрепленный за данным пациентом. Все прочие формы терапии так или иначе связаны с индивидуальной Индивидуальный терапевт отвечает за помощь пациенту в подавлении неадаптивного пограничного поведения и за его замену адаптивными полезными реакциями. Терапевт, занимающийся индивидуальной психотерапией, пристально следит за мотивационными моментами, включая личные и средовые факторы, сдерживающие эффективное поведение, вызывающие и подкрепляющие неадаптивное поведение.